Глава 56. Три дамы вскочили с мест, приглашая фрейю зайти. Ее появление получилось просто идеальным, лучшего времени придумать нельзя. Они нуждались в прорыве, предпочтительно подкрепленном твердыми цифровыми доказательствами. Феона старалась держать свои эмоции под контролем, не позволяя оптимизму слишком разгуляться. Подруги уже несколько раз оказывались в подобном положении, и это ни к чему не приводило. фрейя поставила ноутбук на стол. Это был не изящный маленький лэптоп для работы дома, который покупают в магазинах, а тяжелая, сделанная на заказ машина, которую, похоже, собрали из выброшенных деталей танка «Челленджер». Фрея раскрыл его, дамы столпились вокруг и уставились на экран, напоминающий матрицу, беспорядочно перемешанные знаки из не имеющего для них смысла языка программирования. Что именно подделали? — спросила Фиона. ip Айпи-адрес компьютера, с которого подали заявку Сильвии, — ответила Фрея. — На первый взгляд вроде все в порядке. И на второй, третий и четвертый взгляд тоже. Мне пришлось серьезно покопаться, но есть признаки, указывающие, что он подделан. Вероятно, нанимали хакера. И очень хорошего. — Их можно нанять? — дрожащим голосом спросила Дейзи. — О да. И для этого даже не нужно заходить в Даркнет. В обычном интернете их полно. Конечно, анонимно. Этот человек обустроил все так, будто заявку подавали из компьютера Сильвии здесь, в Крайс-Черча. — А вы знаете, кто это сделал? Откуда действовали? — спросила Фиона. Фрея покачала головой. — Они очень хорошо поработали, заметая следы. — Полицейские из технического дела заметили бы это, — уточнила Сью. — Сомневаюсь. Мне потребовалось какое-то время, чтобы с этим разобраться. Они не стали бы искать так глубоко без безвязкой причины. «Я правильно догадалась, что вы не знаете, кто нанимал хакера?» — спросила Фиона. «Нет, но совершенно точно этот человек хотел сделать так, будто Сильвия сама подала заявку на участие в выставке собак». «Зачем кому-то подделывать ее заявку, а затем убивать?» «Это не моя сфера», — пожала плечами Фрая. «Послушайте, лучше я пойду. Мне надо открывать мастерскую. Новый жесткий диск миссис Либлинг сам себя не заменит». Она подмигнула и захлопнула крышку машины. — Если возникнут вопросы, звоните. Дамы несколько раз сердечно поблагодарили фраю за помощь и проводили до двери. Хотя, если честно, это новое откровение привело подруг в еще большее замешательство. Дамы собрались за столом и сидели с растерянным видом. — Значит, Дилан все-таки был прав, — объявила Дейзи. — Сильвия не собиралась участвовать в выставке. «Но я не вижу смысла в действиях Пипы», — воскликнула неравнодушная Сью. «Зачем Пипе прилагать столько усилий и обливаться кофе, чтобы обеспечить себе алиби, если Сильвия даже не участвовала в выставке?» «Возможно, это два разных дела, не связанных между собой», — высказало предположение Фиона. «Может, Пипа ничего не знала про то, что заявка подана хакером, и предполагала, как и все остальные, что Сильвия пришла участвовать в соревнованиях с Чарли?» — Может, подделанная заявка делала рук другого человека? — Но я не могу понять, зачем кому-то подделывать ее заявку. Не унималась неравнодушная Сью. — С какой целью? Дэйзи собралась вставить очередную палку в колеса расследования. — Раз уж мы заговорили про дело на Фрейзера, я напомню его слова про завистливых конкурентов. Преступник скорее нацелился бы на собаку а не на хозяйку. Если Пипа хотела вывести Чарли из игры, зачем убивать Сильвию и идти на все связанные с этим риски? — Может, она просто не хотела трогать собаку? — предположила Сью. — Пипа не кажется мне человеком, которого беспокоит благополучие чужой собаки, — призналась Фиона. И это в любом случае не объясняет, зачем ей или кому-то еще подделывать заявку Сильвии. Факты и теории никак не хотели складываться, снова и снова крутясь в голове у Фионы, как поезда метро на кольцо или не по ночам. Они грохотали, по большей части пустые, но самое важное никогда не соединяясь и держась на расстоянии, никогда не останавливаясь, никогда не съезжая с этого пути. Подруг отвлекали и покупателей, и пожертвования, но Фиона радовалась этому. Люди с пожертвованиями заходили в магазинчик, пыхтя и кряхтя тащили коробки и набитые мешки для мусора. Покупатели уходили с небольшими пакетиками и обновками. Веселая монотонная карусель из принятия пожертвований и проведения платежей через кассу дала дамам столь необходимую передышку от расследования, в которой так нуждались их мозги. Когда колокольчик наконец замолчал, три дамы, естественно, собрались вокруг стола на середину которого Сью поставила заварочный чайник, словно божество, которому следовало поклоняться. Хотя в некотором смысле это так и было. Подруги молча подтягивали чай маленькими глоточками. Они думали о других вещах или не думали ни о чем вообще. Умы пребывали в ленивом оцепенении. Дейзи что-то листала у себя в телефоне. Фиона не нашла ничего лучшего, кроме как спросить. «Нашла что-нибудь интересное?» На самом деле нет, ответила Дэйзи, просматриваю посты в социальных сетях Сильвии, не заметила ничего, что мы не видели раньше. Какие именно? спросила Сью таким тоном, словно ответ ее не особо интересовал. — Проводы на пенсию все выглядят счастливыми, за исключением Сильвии. То есть я хочу сказать, что ее нельзя назвать грустной, но выглядит она так себе. Может, она просто скрывает свою грусть? фиона налила себе еще чаю она всегда больше любила вторую чашку потому что к этому времени чай дольше заваривался она в задумчивости сделала небольшой глоток и произнесла что ж выход на пенсию довольно тревожное время в чем именно заключалась работа сильвии спросила Дейзи. что делает главный администратор весь день заполняет документы Неравнодушная Сью внезапно замахала на нее руками. «Боже, нет! Это серьезная работа!» Сильвия отвечала за работу городского совета Бристоля. «В целом все организовывала!» Вероятно, после выхода на пенсию Сильвия испытала огромное разочарование. «Она сняла с себя всю ответственность и осталась ни с чем», — продолжала Фиона. «Возможно, она чувствовала себя как жертва кораблекрушения. Мне, например, потребовалось много времени» чтобы привыкнуть к новой жизни после работы. Она не стала упоминать депрессию, которая преследовала ее с выхода на пенсию, то и дело появляясь, словно тыкая локтем, и напоминая, что у нее нет цели в жизни. Возможно, Сильвия чувствовала те же страхи. — Мне не хватает работы помощника-учителя, — печально призналась Дейзи. В особенности детей, их выходок, разных забавных придумок. А какими они могут быть милыми? Они меня обычно называли мисс Дейзи. Должна признать, что в душе осталась огромная дыра после того, как я оставила работу. Я до сих пор плачу, если слишком долго думаю об этом. Неравнодушная Сью со стуком поставила чашку на стол и заговорила с, пожалуй, излишним энтузиазмом и удовольствием. А я нет. Я никак не могла дождаться пенсии. Мы всегда уйти из скучной конторы и попрощаться с необходимостью тянуть лямку из девяти до пяти... «Но мы продолжаем работать с девяти до пяти», — заметила Дейзи. «Ну, в некотором роде. Да, но это совсем другое дело. Это добровольно. Я могу уйти в любое время, стоит только захотеть, но я не хочу. Мне здесь нравится». «Мне тоже», — согласилась Фиона. «Работа в этом магазинчике и раскрытие преступлений дают мне цель в жизни, иначе я чувствовала бы себя как какая-нибудь лишняя деталька». Может, Сильвия тоже чувствовала себя потерянной? Не знала, что делать со всем этим появившимся свободным временем? — Не думаю, — сказала Дейзи. Послушайте, что она пишет. — Последний день на работе. Пока-пока городской совет Бристоля. Буду по тебе скучать. Здравствуйте, новые вызовы. — Да я помню этот пост, — кивнула Фиона. Ты права. Похоже, она уже придумала для себя что-то занимательное. Сью, как и всегда, была цинична. — Новая вызовы по-моему, незанимательная, похожа на новую работу. Так говорят, когда переходят на другое место, ну, на корпоративном языке, чтобы показать, как вы преданы делу. Фиона должна была согласиться, что выбор слов странный. Да, звучит несколько официально. Большинство людей, сказала бы, с нетерпением жду возможности закинуть ноги на стол и иметь больше времени на... И тут указать свое хобби. — У Сильвии были какие-то увлечения? — Спросилась. Сью. — Есть что-то в социальных сетях? — Дейзи покачала головой. — Нет, там все связано с собаками. Как я понимаю, Чарли был ее хобби и ее страстью — поездки с ним по выставкам. — Но она же с этим завязала, — заметил фиона Вспомните, что говорил Дилан Фрейзер. Ей это надоело, потому что отнимало много сил. На последней фразе их логическая цепочка остановилась, попав в место, откуда дальше ей хода не было. Все трое оказались в тупике. Увлечений у Сильвии не было. Больше она на выставке собак не заявлялась. Так какие у нее были новые вызовы? В социальных сетях не нашлось ни намека, поэтому, возможно, она предпочитала держать свои планы в секрете. За столом воцарилось молчание. Все думали. Три головы молча размышляли. В голове у Фионы вызывающее раздражение пустые поезда метро с грохотом носились по ее мозгу, отказываясь встречаться. Странно, что когда дамы в первый раз прочитали пост Сильвии о новых вызовах, они просто бегло пробежали по нему глазами, посчитав ничего не значащим комментарием, не заслуживающим дальнейшего рассмотрения. Стандартная фраза. Но, похоже, она намекала на что-то серьезное. Или они придают ей слишком большое значение. А Сильвия была такой серьезным человеком. — С тобой все в порядке, Фиона? — спросила Дэйзи. — На тебя посмотришь, можно подумать, что ты жуешь осу, — добавила Сью. — Это было бы предпочтительнее, — ответила Феона. Где-то в глубине ее сознания засела мысль. Она терзала ее, но отказывалась показываться на свет. Этокий умственный эквивалент заусенца, который одновременно раздражает и болит. У меня опять такое ощущение, когда мысль застряла вне пределов досягаемости, и я никак не могу за нее ухватиться. У неравнодушной Сью имелось свое мнение по этому поводу. Судя по словам и Дилана Фрейзера, и Грега Трелейна, Сильвия могла вести себя как дива. Любила, чтобы все шло так, как ей нравится. Может, это относилось и к выходу на пенсию. Она все продумала и спланировала заранее, знала, что будет делать, смотрела на это как на возможность заняться чем-то новым, а не на шанс расслабиться. Очевидно, мы не знаем, что это — полета на дельта-плане или Декупаж. Возможно, она была похожа на нас. Ее натура требовала постоянного движения. Она ничего не могла с собой поделать. Уж такая природа. Наконец мысль в голове у Фионы всплыла на поверхность. — Спасибо, Сью. Благодаря тебе я только что вспомнила кое-что упомянутое Диланом. — Что? Это была только незначительная ремарка. Тогда мы не обратили на нее внимания, но в контексте нашего разговора она может что-то нам дать. Это не совсем зацепка, но поможет к ней привести... «Любая зацепка — это ключ к решению загадки», — улыбнулась Сью. «Я считаю это победой. А теперь напомню нам, что он сказал».